Глава 26. К моему удивлению, ректор не остановился за дверью, а двинулся дальше, по лестнице вниз на первый этаж и еще ниже в подвал. Возле высокой, плотной, инкрустированной разноцветными гранёными камнями двери стояли двое мужчин в тренировочных комбезах. Они обернулись к нам. Ректор кивнул, сделал несколько пасов у замка. Прямо как на ареш, когда запирал нас в ментальном зале. Только на пару порядков сложнее. Сердце пропустило удар, я остановилась. Глянула на эльфа. Толкнув створку, он повел рукой, приглашая меня войти. «Миел Ремолиль!» Попыталась отказаться я. «Смелее, -э Лиза. «Что происходит? Куда мы?» «Минутку терпения, сейчас все узнаете». «У меня урок в обсерватории» не волнуйтесь об этом чуть подтолкнув меня он вошел следом оба мужчины за нами гулко захлопнулась тяжелая дверь панические мысли бегали в голове знает ли на аре что происходит или ректор переиграл его и как быть пожалуйста ми королева без паники эмпатически просек мои эмоции эльф мельком глянув на кольцо я обнаружила что оно снова засветилось Прикрыла руку второй рукой. Понимая, что спрашивать бесполезно, лишь окинула взглядом помещение. Небольшой зал без окон, с такой же цветной инкрустацией по стенам, как и на створках двери. Пол черного мрамора. Ректор взмахнул ладонью, будто убирая невидимую преграду или иллюзию. И нашему взору открылась уже знакомая перевернутая подкова из мабиума. Портал. «Куда вы меня ведете? не удержалась я, попятившись. Мужчины приблизились, подхватили меня под локти железной хваткой. При всем желании я не смогла бы вырваться. «С той стороны вам все расскажут». С этими словами эльф активировал портал, и не успела я даже дернуться, как двое мужиков буквально втащили меня внутрь. Несколько мгновений хватало ртом воздух и от возмущения, и от головокружения, которое по традиции накатило после переноса. С той стороны портал был нестационарный, примерно такой, как открыли в моей квартире. Завис в воздухе, поблескивая и постепенно растворяясь. Мужчины прошагали немного вперед, прежде чем отпустить меня и позволить оглядеться. Определённо, мы вышли на том же острове но или очень похожим. Но впереди раскинулась вовсе не Академия. Точнее, совсем иная грань Академии. Никаких парков, милых старинных домов с черепичными башнями, дорожек, фонтанов. Скалистая пустынная территория. Длинные одноэтажные дома с крохотными окошками, скорее напоминавшими бараки. Купола на отдалении, похожие на наш ментальный зал и прочие тренировочные павильоны. Больше всего это место напоминало казармы. Живот скрутился от ужаса, коленки подгибались, а сильнее остального пугало, что на наореши, похоже, рассчитывать не приходилось. Ректор умело обвёл нас вокруг пальца, и неизвестно, сможет ли дракон вырваться сюда, ко мне. А даже если вырвется, сможет ли помочь? И захочет ли? Говорил ведь, что не сможет. «Элиза королева. Прервал резкий, каркающий голос. Никаких там ни, ни единой смягчающей интонации. Передо мной стоял боевик, не иначе. Огромный, высокий, со шрамом через пол лица. Крупные черты, широкий нос, коротко стриженные волосы. Чёрный плащ поверх тренировочного костюма, такого же, как на той стороне. Никаких сомнений в том, куда я попала, не оставалось. Ужасы и безысходность стягивали изнутри спиралями. «Что происходит?» – стараясь говорить ровно, спросила я. Боевик кивнул мужчинам, и те, развернувшись, двинули по одной из дорожек. Я на всякий случай попыталась запомнить направление. Вдруг именно там находится проход на нашу сторону Академии. Хотя кто помешает им снова меня отловить? «Хелтор Рах, декан боевого отделения!» Представился мужчина, окидывая меня взглядом с головы до ног. Идемте со мной!» Мрачный. Он напоминал какого-то демона, пожалуй. Наверное, тоже из инфернов. Только не с маленькими рожками, как у Тольятты, а с длинными и витыми, словно у какого-нибудь северного оленя. «Здесь какая-то ошибка!» – пробормотала я. «Никакой ошибки!» – отрезал он, кивнув на одноэтажные дома. «Вечером обустроитесь!» «Завтра с утра измеряем вашу силу и приступите к тренировкам». «Каким тренировкам?» Голос отказывался меня слушаться. «По контролю ментальных способностей, разумеется». С некоторым раздражением отозвался Хелтер. «Чёрт, а белка, как же? Мои вещи! Сайя будет ждать. Но я ничего не брала с собой». «Ваши вещи скоро доставят». Он резко качнул головой, словно приглашая, точнее приказывая. Идти вперёд. Мне другого не оставалось, как последовать по дорожке. «Ничего, дождусь ночи. И что, сбегу на ту сторону? К Наорешу, в надежде, что он сможет меня защитить!» Хмурый внутренний голос нашептывал: что если бы мог, уже защитил бы. В конце концов, он всего лишь магистр, и едва ли в его власти что-то предпринять вопреки приказам ректора. А, возможно, его и вовсе уже отправили во Освоясе. королю, принцессе или кому там он летает. «Куда мне идти?» – спросила у декана. Указательных столбов здесь не наблюдалось. На всякий случай укрепила щиты с блоками, припомнила песенки понеприличнее. хилтор даже не поморщился. «Боевики сами находят себе жилье адептка. Иногда даже при помощи кулаков. Здесь каждый за себя и выживает как может». «Иначе воина не вырастить». «Но я не боевик, и тем более не воин». «Будешь», — отозвался он убежденно. развернулся, взмахнув плащом, и двинулся к одному из дальних зданий. Оглядевшись, я направилась к ближайшему одноэтажному бараку. «Это я не поужинаю и в обсерваторию не попаду. Это ж надо было так вляпаться, и главное, когда?» Ох, знала бы, ни минуты не тратила бы на учебу, только на сбор информации или подготовку к побегу. И зачем на Нареша слушалась? Не отсвечивай, и тебя вернут домой. Ага, десять раз. Надо было разузнать еще больше, тольяту спросить. Новенькая? Вздрогнув, я оглянулась. На меня смотрел парень лет двадцати, может, чуть больше. Изношенные подкатанные брюки, синяя рубаха из грубой ткани. Темные волосы, среди которых воображение так и дорисовывало рожки, ореховые глаза. В отличие от Тольяты с Кивой он не был светлым, и все же я моментально его узнала. Похожие черты лица, сходный прищур, словно постоянно на «Бенемар?» Его глаза сразу же сделались настороженными. «Откуда знаешь?» «Жила в комнате Саи, ходила на отработку с Тольятой». «Как они там?» Жадно подался он вперед. «Мне надо найти комнату или койку, что тут у вас?» Я скептически окинула взглядом приземистый Домишка, всеми фибрами души сопротивляясь необходимости провести здесь хотя бы одну ночь. «А что тебе так, без вещей?» «Судьба у меня такая», — хомыкнула я. «Сначала тащит потом ставят перед фактом куда». «Так это ты». Он запнулся, но меня внезапно озарило. Талантливый ученик, который что-то там вычитал у ловцов, пытался сбежать. «Ну, конечно!» «Так это ты?» — воскликнула я. «Из-за тебя меня сюда заперли! Парень так растерянно хлопнул глазами, что я почти смягчилась. «Не понимаю», — пробормотал. Я промолчала, не представляя, что могу ему рассказать. Тем более вот так вот на улице, где любой мимо проходящий легко подслушает. «А давай...» Идем ко мне, поговорим, предложил он, очевидно подумав о том же. А можно? Я даже с некоторой теплотой вспомнила мигрессу, которая никогда не мешалась под ногами, но всегда зорко следила за соблюдением приличий и нашим здоровьем. С грустью отвар после дождя припомнился. И еще, Дик, сможет ли он залететь на эту территорию? Я тайком глянула на небо, но оно оставалось чистым и безоблачным. Нужно. Уверенно сообщил Бенемар, взяв меня за руку. «Такой, как ты, тут будет тяжело». «Почему?» «Потому что здесь культивируется дух соперничества. Кто что выгрызет зубами, тот то и имеет». «Но для чего?» «А ты не понимаешь?» Вспомнив все, о чем говорил на ореш, я предположила. «Чтобы магии не объединялись?» Парень взглянул на меня с интересом. «И что ты выгрыз себе, Бенемар?» Усмехнулась я. «Можно просто, Бен. Отдельную комнату?» «Ого! Как тебе это удалось?» «У меня две младшие сестры. По маме. Мы рано остались без родителей, приходилось выживать. Научился выгрызать. Если хочешь, живи у меня. Кровать раздобудем». Какое-то время я разглядывала его, пытаясь понять, что именно он мне предлагает. Хотелось верить, что брат, заботящийся о сестрах, о ком наорежь говорил, будто у них дружная семья, не решит потребовать плату за свое, так сказать, покровительство. Но ведь сестра — это сестра, а чужая девушка — просто чужая, у которой можно и повыгрызать что-нибудь ценное. И тогда последний вопрос. Я все еще стояла на месте. Бин не тащил меня вперед, ожидая решения, но и руку не выпускал. Кивнул вопросительно, и я продолжила. «А почему ты помогаешь мне? Ты не думай». «Просто идем поговорим, посмотришь на все и сама решишь. Я не заставляю, просто... просто девушки здесь редкость, особенно такие, как ты». «Какие?» – не поняла я. «Тут в основном уличное хулиганье, а ты на аристократку похожа. Как тебя зовут-то, кстати?» «Лис», – вздохнула я. «А разве у аристократов не бывает сильных способностей?» «Бывают». Чаще всего открываются с детства, и годам к 15 они уже всему обучены. Легко вписываются в структуру, их к этому готовят. А в твоем возрасте ментал аж на боевой уровень – это уже редкость. Он снова потянул меня за руку, и на этот раз я отправилась за ним, осматриваясь по сторонам. Мне никогда не доводилось бывать в военных казармах, но ощущение окутывало именно такое. Длинные темные коридоры направо и налево от входа, серые стены, множество дверей. «И где тут женские комнаты?» Поинтересовалась я, стараясь унять разыгравшуюся брезгливость. «Ты разве еще не поняла? Тут нет отдельных комнат, все наравне». «Что, и душевые общие?» «Нет», — усмехнулся он. «Душевые с туалетами раздельные, но это, пожалуй, и всё». «И как же слабой девушке защитить свою честь?» «Слабые девушки сюда не попадают». «Да уж, мне резко захотелось стать слабой. Но что-то подсказывала, не получится». «Ладно, веди куда там». Вздохнула. «Направо общие комнаты, налево личные». Завернул он как раз-таки налево. Пятая по левой же стороне дверь. Я тщательно отчитала. Все они были слишком одинаковыми. Комната оказалась небольшой, но вполне милой. Кровать узкая, однако удобная на вид. Стол под маленьким окошком, рядом шкаф. все опрятно. Постель застелена, книги с тетрадями сложены. И не скажешь, что здесь живет молодой парень. «Где же тут вторая кровать встанет?» Я очень старалась не вздохнуть о наших саи-комнатах в ванне. «Всунем!» — хмыкнул он, показывая на свободную стену. «Да ты садись!» Подвел меня к кровати, сам уселся на стол. «Угостить, его нечем, но скоро ужин». «А кормят какими-нибудь сушеными тараканами?» Подозрительно поинтересовалась я, осторожно усаживаясь на покрывало. «А что, неплохо. Жесткий матрас как раз для ровной военной выправки. Зато не провалился». «Нет», — засмеялся Бин. «Кормят, как и там». Махнул головой, и я поняла, что имеет в виду другую сторону артенью постоянно впихивают питаться боевики должны хорошо уже радует а где все спросила я с недоумением народу было очень уж мало даже по сравнению с нашим общежитием сдает зачет по психопортации а ты а я уже отстрелялся отозвался он мрачно это М -м -м... попыталась припомнить у нас такого предмета не было но я определенно что- то о нем читала перенос сознания в чужое тело именно бин глянул с таким выражением что я поежилась все настолько ужасно а ты как думаешь загоняют всех в одно помещение и каждый должен захватить чужое тело отстояв свое а чужое тело знаешь никто беречь не будет бр передернулась я зачет по времени не ограничен может и неделю длится в прошлый раз такое творилось лучше тебе не знать «А ты не участвуешь?» «А меня больше никто не решается захватить». Его усмешка сделалась совсем кривой. «И мне тоже это неинтересно. После того, как я троих держал, Рах только спрашивает, готов ли кто-нибудь бросить мне вызов и ставить зачет автоматом». «А часто у вас эти зачеты? по «По-разному. В среднем раз в месяц, если никого не надумают проучить». Я про себя выдохнула. Хоть не заставят сразу сражаться за собственное тело. Еще и чтобы кто-то распоряжался этим самым телом, бр, меня до сих пор передёргивало. «Послезавтра по физподготовке планируется», — добавил Инферн. «Нормативы?» — уточнила я. Он кивнул. «А вас не на ту сторону водят? Я там видела как раз подходящую площадку». Сразу вспомнилось, как тигры с драконом мерились м -м, мышцами. «Иногда и по одному. Подозреваю, такой тест скорее психологический, не только физический». «Почему?» «Представляешь, каково это? Быть совсем рядом с той стороной». «Да уж, это уже не тест, а попытка сломать». Какое-то время я задумчиво молчала, мини-мор ждал. После вдруг глухо спросил, отведя взгляд. «Как там Саи? Все еще с Таром?» «Она с ним даже не разговаривает». Тот еще говнюк. В голову лазить любят. «Я заметила», — отозвалась я, стараясь не скрипнуть зубами. «Уж не Тарли на меня донес. Глянула на мрачное лицо Бина, вспомнила слова Тольятты. «Недавно Саи целую горсть жемчуга наплакала», — произнесла осторожно, нащупывая почву. «Кто ее обидел?» Пальцы Бина сжались в кулаки. «Никто!» — качнула я головой но она очень переживает не знаю что у вас произошло и тольятаты ее ненавидят они дружили пока она не предпочла тара она не предпочла я уверена что тигр как то на нее воздействовал у нее ведь способности сам знаешь небольшие зачет по плаванию в темноте хоть сдала хмыкнул бин не а засмеялась я она рассказывала У нее детский страх с этим связан. ее способности просто спят. Они не маленькие на самом деле. Я видел. Саи светлая, чистая, но...» Он сам себя перебил, качнув головой. «Ладно, расскажи, как там девчонки». Мы с Тольятой ходили к Киве после того, как король выделил всем по 200 корон. «Король?» – нахмурился Бин. «А вам разве нет? Я думала всем...» «Кстати, у вас тут есть отработка?» «У нас никакой отработки, и нам ничего не выделили». «Из чего это король так расщедрился?» Снова настороженный взгляд, причем на этот раз Инферн так меня рассматривал, словно что-то заподозрил.